От Бродов к Эзенгарду вел древний тракт. Поначалу он следовал за руслом реки, изгибаясь к востоку и к северу, а перед Эзенгардом забирал влево, к западному склону ущелья, и выходил точно к воротам. Всадники держались обочины. Твердая ровная земля, покрытая жесткой короткой травой, была приятнее, чем древние камни тракта. К полуночи Бродов их отделяло около пяти лик. У подножия мглистых гор встали лагерем. Луна скрылась за хребтом Нанкара нира и долина перед ними тонула во мраке. Над ней висела плотная пелена дыма и пара. «Что это значит, Гэндальф?» — спросил Арагорн. «Последнее время здесь постоянно висел дым», — сказал Йомер. «Но сейчас здесь больше пара. Не иначе Саруман варит колдовское зелье к нашему приходу. Я не удивлюсь, если это он вскипятил весь Изн». «Может быть», — согласился Гэндальф. «Завтра узнаем, что он там варит. А сейчас спать». Воины устроили ночлег на берегу бывшей реки. Вокруг было тихо и пусто. В самый черный предрассветный час караульные подняли тревогу. По обоим берегам быстро двигалась на север какая-то неразличимая во тьме грозная черная тень. «Не шевелиться!» — приказал Гэндальф. — Оно нас не тронет. Глаз густилось вокруг. С обеих сторон вздымались стены мрака. Воины оказались как бы в узком коридоре. Воздух наполнился гулом неясных голосов, шепотом, бесконечным шелестящим шорохом. Земля дрожала. Отряд долго напряженно всматривался в темноту, но в конце концов что-то... Чем бы оно ни было, прошло и скрылось в тени гор. Незадолго до этого на юге, под стенами Хорны люди услышали в полночь великий шум. Земля затряслась, по долине словно пронесся ураган, страх охватил всех. Однако утром никаких следов стихии не оказалось, если не считать исчезновения таинственного леса. Трупы орков тоже исчезли. Трава в долине была совершенно вытоптана, а лигой выше крепостного вала над свежевырытой ямой громоздилась гора камней. Позже место это прозвали «Мертвым холмом». Он так и остался голым и безжизненным. Загадочные деревья больше никогда не появлялись в долине. Они вернулись в темные долы леса Фангорна, отомстив оркам за все прошлые обиды. Никто в отряде короля не сомкнул глаз до утра. Однако больше ничего тревожного не произошло. Только перед самым рассветом Изон неожиданно вернулся в свое старое русло. На рассвете отряд был уже в пути. Перед ними лежала колдовская долина, со всех сторон окруженная кольцом скал. Только с юга оставался широкий свободный проход. Когда-то долина была зеленой и прекрасной, а полноводный Изон щедро орошал тучные земли. Теперь все изменилось. Под самыми стенами Изенгарда еще зеленели поля, но обширное пространство превратилось в пустыню, поросшую сорняками и колючками. Заросли куманики давали приют каким-то мелким юрким тварям. Не было видно ни одного деревца, Зато тут и там чернело множество пней, все, что осталось от знаменитых древних рощ. Печальное это было зрелище. Всадники молча вглядывались в унылый пейзаж. Еще через несколько миль дорога превратилась в широкую мостовую. Каменные плиты были уложены с величайшим тчанием. ни травинки не пробивалось между ними. По обеим сторонам в каменных желобах журчала вода. Внезапно за поворотом дороги перед ними открылся высокий черный столб. Вершины его венчало изваяние белой руки, указательный перст ее был направлен на север. Всем стало ясно, что доворот недалеко. Дорогу впереди скрывали плотные клубы тумана. Многие всадники приближались к логову Сурумана с тяжелым сердцем.